Глава 49. Маша. Делаю шаг вперед. Все происходит, словно в замедленной съемке. Из приоткрытой двери доносятся характерные ритмичные звуки. Удары дерева по стене. Женский стон. Потом голос Жоры. «Твою мать!» Он хрипит и как-то странно булькает, а потом все затихает. «Иди проверь, кто там в дверь наяривал!» Раздается голос моей подруги. Ожидаю почувствовать боль в сердце, но почему-то не ощущаю ничего, кроме тупого онемения. «Хорошо, Лапулечка, сейчас!» Смешок Жоры и то же прозвище, которым он называл меня. Горло подкатывает тошнота. Пальцы сильнее сжимают ремень сумки. Дверь распахивается быстро. Я просто стою посреди коридора. Жора поднимает на меня взгляд и... Меняется в лице. Сперва краснеет, потом бледнеет а потом выдает осипшим голосом. «Маша!» Он стоит передо мной в одних трусах, и я оглядываю его худощавое тело. После Медведевых он выглядит хлюпиком, хотя раньше казался мне вполне мужественным. «Жора!» приподнимая одну бровь. «Маша!» Зачем-то снова повторяет он. «Мой жених выглядит напуганным, по его лбу стекает одинокая капля пота». «Салькой, значит!» Складываю руки на груди. Вопреки ожиданиям, ревность меня совсем не мучает. В груди растекается тупое разочарование сродни тому, что чувствуют дети, когда взрослеют и понимают, что Деда Мороза не существует. «И давно это у вас?» Мой голос спокоен, хоть я и оглушена, но пережитое за последнюю неделю закалило меня. Раньше я бы точно разревелась, а теперь вот не слезинки». «Видимо, я все их попросту выплакала». «Маш, я...» Жора складывает руки на груди, нелепо переступаясь ноги на ногу. «А ты не тушуйся, Жор!» Внезапно из спальни выходит обмотанная в простынь подруга. «Говори, как есть!» «Аль, замолкни!» Рявкает он на нее. «А почему это я должна замолкать, а? Машка твоя по мужикам таскалась. Я же тебе сказала, чего ты перед ней оправдываешься!» «Лучше бы невестушку свою спросил, где она пропадала!» Жора снова меняется в лице, теперь переводит на меня свой негодущий взгляд. «Маша, где ты была?» Я игнорирую его слова. Сейчас меня волнует только наглость Алевтины. Внезапно пелена падает с моих глаз. Она мне никакая не подруга. Я дико смотрю на нее и делаю шаг вперед. Потом размахиваюсь и даю ей звонкую пощечину. Предательство подруги, словно последняя капля в чаше моего терпения. А! Верещит она, отступая за спину жоры. Тварь! Ты тварь, Машка! Что ты им сказала? Рычу на нее. Что? Теперь-то мне становится понятно, Алька специально наплела три стрекорба, хотела от меня избавиться, чтобы увести моего жениха. Вот же зараза! Кому им? Лепечет она. «Ты совсем свихнулась! Я не понимаю, о ком ты!» «Полицейские к тебе приходили!» Меня трясет от гнева. «Что ты им про меня сказала?» «Никто ко мне не приходил! Припадочная! Совсем с ума сошла!» «Да я тебя сейчас!» Кидаясь на нее, не помня себя от злости. «Никогда раньше я не участвовала в драках, и уж тем более не нападала первой, но сейчас из меня рвется что-то дикое, и я с трудом могу это контролировать. «Маша!» Жора хватает меня за талию, удерживая на расстоянии от Альки. «Успокойся! Маша, да что с тобой?» Отбиваюсь от него, пока перепуганная Алька убегает в комнату. «Сука!» — кричу ей вслед. «Я до тебя еще доберусь!» «Маш!» Жора не выдерживает. «Объясни, что случилось!» Тяжело дыша, отхожу к двери. Смотреть на него тошно. Из-за этого человека я замуж хотела выйти. «Скажи, Жор!» Спрашиваю, чувствуя, как горят щеки. «А почему ты меня не искал? Меня четыре дня не было. Телефон отключен. Неужели ты обо мне не беспокоился?» Конечно, все это риторические вопросы. Понимаю, что он не беспокоился, потому что провел это время в постели с моей лучшей подругой. Жора смотрит на меня ошарашенно, чешет макушку. «Мне Алька сказала, что у тебя другой появился, богатый папик, что ты к нему сбежала!» Его голос сломается, плечи понуро опускаются. «И ты ей поверил?» — стискиваю зубы. «Я...» — взгляд паникает. «Прости, Маш, я... Просто ты всегда была так холодна со мной. Вот я и подумал...» Закатываю глаза. О боже, какой кошмар! Он вообще мужчина? Невеста якобы сбежала, а он и выяснять ничего толком не стал. Желание находиться тут дальше нет никакого. Снимаю с пальца кольцо, которое он подарил мне, и бросаю ему в лицо. Видя тебя больше не хочу. Рвусь к двери, а Жора за мной. Маш, ну Маш, прости меня, погоди ты, погоди. Что с тобой случилось-то? «Может, помощь какая нужна, Маш?» Он продолжает кричать мне в спину, пока я мчусь по лестнице вниз, перепрыгивая через две ступени. Эта встреча прошла еще хуже, чем я представляла себе. Противно, гадко на душе. Но... Но с другой стороны, где-то внутри я ощущаю странное удовлетворение, будто человек, слишком долго читавший ненавистную книгу, я, наконец, добираюсь до последней страницы, И с облегчением захлопываю ее.